Частковый развел руками, дескать, что поделаешь. Выбрались из машины и остальные участники следственно-оперативной группы. Белобрысый молодой следователь прокуратуры Петр лимакин лысоватый, преждевременно располневший хирург районной больницы Борис Медников, выполняющий обязанности судебно-медицинского эксперта, всегда хмурый эксперт-криминалист Семенов, и пожилой проводник служебно-розыскной собаки сержант Онищенко со своим подопечным Барсом. — Приступайте, — коротко сказал кинологу прокурор. Онищенко, ослабив поводок, что-то шепнул овчарке Шерсть на загривке Барса вздыбилась. Пригнув морду к траве, дымчатый серый пес неуверенно потоптался перед входом в избушку и сунулся к трупу. В трех шагах от него нервно заводил носом, словно принюхиваясь, к боссым ногам пасечника, затем изо всей силы потянул кинолога к тревожно насторожившемуся старику. Старик испуганно повалился с бревна на спину. Сидевший рядом с ним мужчина в морской фуражке быстро вскочил на ноги, как будто приготовился схватить собаку за горло. — Товарищ Онищенко! — скрикнул участковый. — Дед Лукьян Хлудневский обнаружил труп, а возле него колхозный бригадир из Серебровки, Витольд Михайлович Гвоздырев и ребята, приглашенные мной в качестве понятых. кинулок натянул поводок, опять что-то шепнул Барсу. Тот мгновенно присел и чуть слышно заскулил. Поводив мордой, вернулся к избушке, покружил вокруг телеги и размашисто бросился к березовому колку в сторону родника. Опер-уполномоченный Голубев устремился следом. Ворвавшись в колок, Барс сунулся к сушняку, из-под которого виднелся белый бок фляги. Повернул было назад, но, словно передумав, закружил на месте. Неожиданно он повеселел и подтянул кинолога вдоль тропинки. Быстро миновал колок, прыжком перемахнул через прозрачный родничок и вместе с анищенко выбежал на утоптанную поляну, где чернела широкое пепелище недавнего костра. Здесь суетливо сделал несколько восьмерок и лег, виновато уставясь на своего хозяина. — Управился лучший друг человека? — спросил запыхавшийся от бега Голубев. — Многие тут не следили, — попытался оправдать собаку Онищенко. Голубев медленно побрел по поляне другом валялись обрывки газет окурки пустые папиросные и сигаретные пачки консервные жестянки несколько бутылок из под виноградного сока в трех местах торчали колышки от просторных палаток рядом с родником в зарослях крапивы чернели догневающие толстые бревна видимо когда то очень давно служившие фундаментом небольшого строения суглинок вокруг родника был густо затоптан босыми и ребячьими ногами в кустах лежали обломки старого тележного колеса за кустами трава примята словно от поляны по направлению к пасеке проехала телега онищенко пустил барса по этому следу обогнув колок тележный след вывел но выкошенно неширокий луг. здесь по отпечаткам копыт можно было предположить что лошадь гнали во весь мах к старому тракту проходящему от пасеки в ста пятидесяти возле пасеки телега вроде бы останавливалась. у этого места барс опять занервничал и круто свернул к пасечной избушке не добежав метров пять до трупа над которым склонились следователь лимакин суд медэксперт медников и криминалист семенов он остановился поводил носом и через реденький колок вернулся к тележному следу на выкошенном лугу отмахав вдоль него до старого тракта Покрутил восьмерки и точно так же, как в прошлый раз, на поляне у родника прилег, высунув на бок мокрый розовый язык. Голубев, пристально рассматривая поросшую травой старую дорогу, без подсказки Онищенко понял, что дальше собака ровным счетом ничего не покажет. Проехавшая следом за телегой груженная автомашина широкими своими скатами, словно утюгами, пригладила колею Когда Голубев и Онищенко с понурым барсом пришли к пасеке, следователь Лемакин уже набрасывал схематический план места происшествия, а эксперт-криминалист Семенов, сосредоточенно на мурща лоб, колдовал над принесенной из колка флягой, снимая с нее отмечатки ладони и пальцев. Борис Медников, докуривая сигарету, разговаривал с прокурором. участковый кротов старик Волею случая оказавшийся свидетелем, колхозные бригадир и понятые насупленно слушали их. Голубев кивнул в сторону родника. — Что за туристы там стояли? — Табор цыганский. С полмесяца обитался. Густым басом ответил бригадир Гвоздарев и, словно сам испугавшись своего голоса, смущенно кашлянул. — Дело такое. Уборочная в разгаре, а слесарей у меня в бригаде не хватает. Подвернулись эти самые цыгане, предложили свои услуги. Я, конечно, с председателем колхоза Игнатом Матвеевичем Бирюковым согласовал, тот дал добро, ну и пристроил я цыган механической мастерской. Работу нарядами оформлял, оплата в конце каждой недели. Так договорились, работали любо-дорого. Сегодня с позаранку, как всегда, в мастерскую пришли, а когда удочки смотали, ума не приложу. — Что? И деньги, заработанные за последнюю неделю, не получили, — удивился Голубев. — Деньги они получали в правлении колхоза, соседней деревни Березовки. Бригадир посмотрел на сыряка Хлудневского. Когда дед лукян сообщил мне об убийстве, я как-то сразу на цыган подумал. Позвонил из конторы в мастерскую, там их нет. Стал звонить в правление колхоза, чтобы расчет не выдавали. А мне говорят, что цыгане в Березовке не появлялись сегодня. В разговор вмешался участковый Кротов. Товарищ Голубев, ваше отсутствие по распоряжению товарища прокурора я из служебной машины связался по рации с дежурным райотдела и попросил, чтобы придержали в райцентре табор, если он там появится, поскольку он на цыган подозрение падает. Правильно сделали, Михаил Федорович. Прокурор, глядя на труп пасечника, сказал... «Есть предложение, что из-за топной берданки почти в упор стреляли. В старую латунную гильзу 32-го калибра нашли и два газетных пыжа». Голубев подошел к трупу, спросил Медникова, «А горло действительно бритвой?» «Это уже мертвому разрезали». «Зачем?» Медников тщательно загасил окурок, усмехнулся. — Себе, Слава, как сотруднику уголовного розыска, самому на этот вопрос ответить надо, а ты врача спрашиваешь. — Со временем ответим, Боря. Потянул за козырек, Голубев надвинул фуражку чуть не на самые глаза и подошел к распахнутой настежь двери пасечной избушке, заглянул в нее. В избушке у единственного окон состоял самодельный стол с перекрещенными ножками, на нем крупно нарезанные ломти хлеба. Черный от копоти эмалированный чайник, две деревянные ложки, захватанный пальцами граненый стакан и чуть сплющенная алюминиевая кружка.